Ночь, дополняющая до восьмидесяти. Когда же настала ночь, дополняющая до восьмидесяти, она сказала. «Дошло до меня, у счастливый царь, что визирь Дандан говорил Дау Альмакану. А затем отошла назад первая девушка и выступила вторая. И поцеловала землями шрук царя семь раз, а потом сказала. Говорил Лукман своему сыну. Три рода людей узнаются лишь при трех обстоятельствах» не узнать кроткого, иначе как в гневе, не доблестного, иначе как на войне, не друга твоего, иначе как при нужде в нем. Сказано, обидчик кается, если его и хвалят люди, а обиженные в мире, если его и порицают люди. Сказал Аллах, не считай тех, кто радуется им дарованному и любит, чтобы их хвалили за то, чего они не делали, не считай, что они в убежище от пытки, им будет мучение болезненное». Сказал пророк, молитва и привет с ним, деяния судятся по намерениям, и всякому мужу будет то, на что он вознамерился. И еще, сказал он, мир с ним, подлинно в теле есть кусочек, если он хорош, хорошо и все тело, а если он испортится, портится и тело все. Так, и кусочек этот сердца. И диковиннее всего, что есть в человеке, сердце его, ибо в нем руководство его делами. И если в сердце подымется жадность, погубит человека желание. И если овладеет им печаль, убьет его грусть. А если велик будет его гнев, усилится его вспыльчивость. Если же оно счастливо удовлетворением, не опасен гнев человеку. И если сердце постигнет страх, человека заботит горесть. А если поразит его беда, на него нападает грусть. И Если наживет он имущество, часто отвлекает оно его от поминания его Господа. Если же он подавлен нуждой, его занимают заботы. Когда же мучает его грусть, он обессилен слабостью, и во всяком положении нет для него добра ни в чем, кроме поминания Аллаха и заботы о том, чтобы добыть средства для здешней жизни и устроить жизнь будущую. Спросили одного мудреца, кто из людей в наихудшем положении, и он отвечал, тот, в ком страсть одолела мужество и чьи помыслы удалились в высоты, Так что его знания расширились, а оправдания уменьшились. Как хорошо то, что сказал Кайс. «И меньше других людей мне нужен назойливый, что мнит всех заблудшими, не зная и сам пути. И деньги, и качества взаймы лишь даны тебе, ведь то, что сокрыто в нас, мы все на себе несем. И если, берясь за дело в дверь, ты не в ту войдешь, заблудишься» а войдя где нужно, свой путь найдешь». Потом девушка сказала, что же до рассказов о подвижниках, то Хишам ибн Бишур говорил, «Я спросил Амара ибн Убейда, в чем истинное подвижничество?» И он отвечал мне, «Это изъяснил посланник Божий, да благословит его Аллах и да приветствует. В словах своих, подвижник тот, кто не забывает о могиле и испытании и предпочитает вечное приходящему» кто не считает завтра в числе своих дней и относит себя к числу умерших. Известно, что Абузар говорил, «Бедность мне любезнее богатства, и болезнь мне любезнее, чем здоровье». И сказал кто-то из слушавших, «Да помилует Аллах Абузарра. А я скажу, кто уповает на хороший выбор Аллаха Великого, тот будет доволен положением, которое выбрал для него Аллах». Говорил кто-то из верных людей, Ибн Абу-Ауфа совершал с нами утреннюю молитву и стал читать о завернувший в плащ. И дойдя до слов его, велик он, и когда будет вострублено в трубу, он упал мертвый. Говорят, что Сабит Аль-Бунани так плакал, что его глаза едва не пропали, и к нему привели человека, чтобы лечить его. «Я буду его лечить с условием, чтобы он меня слушался», сказал этот человек. И Сабит спросил, «А в чем?» «В том, чтобы не плакать», — отвечал лекарь. И Сабит сказал, «А какой прок от моих глаз, если они не будут плакать?» Один человек сказал Мухаммеду ибн Абдаллаху, «Дай мне наставление». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.